«Дорожный ужас прет на север». Как ни странно, у меня действительно есть картина, описанная в этом рассказе. Моя жена увидела ее, подумала, что она мне понравится, во всяком случае, я на нее отреагирую, и подарила на день рождения, на Рождество, не могу вспомнить. Зато помню, что никому из троих наших детей она не глянулась. Я повесил ее в своем кабинете, И они заявляли, что глаза водителя следовали за ними, когда они пересекали комнату. Когда мой сын Оуэн был совсем маленьким, он говорил то же самое про портрет Джима Моррисона. Мне нравятся истории о картинах, которые меняются. Вот я, в конце концов, и написал рассказ о своей картине. Насколько помню, есть еще только один рассказ, который я написал, отталкиваясь от реальной картины «Дом на Кленовой улице». И вдохновил меня черно-белый рисунок Криса ван Олсберга. Рассказ этот опубликован в сборнике «Ночные кошмары». Я также написал роман о картине, которая меняется. Он назывался «Роза Мадера», и, возможно, это самый читабельный из моих романов. Фильмы по нему так и не сняли. В этом рассказе дорожный вирус назван Норманом. Когда Ричард Киннелл впервые увидел эту картину,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 На конференции Киннеллу задавали все те же вопросы, которые, по его собственному мнению, люди, близкие к литературе ужасов, вообще не должны задавать писателю. Спрашивали, где он берет сюжеты для своих романов, и не бывает ли страшно ему самому, когда он работает над своей книгой. Из Бостона Киннелл выехал по мосту Тобин-Бридж и сразу свернул на шоссе номер один.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 Ричард Киннелл снова порадовал многочисленных почитателей. Король ужасов испытал очередной приступ неудержимой словесной рвоты и выдал нам энный шедевр. Сие извержение заглавлено «Город кошмаров». Киннелл уже проехал через Ревер, Молден, Эверет и Ньюберипорт. Сразу за Ньюберипортом, чуть к югу от границы штатов Массачусетс и нью Ньюхемпшир, располагался маленький аккуратненький городок Розвуд. Отъехав примерно на милю от центра города, Кинул заметил, что на лужайке перед одним двухэтажным коттеджем разложены в ряд всякие штуки явно дешевого вида к электрической плитке мутно-зеленого цвета была прикреплена картонка с надписью «Дворовая распродажа». По обеим сторонам узкой улицы стояли припаркованные автомобили. Между ними оставался тот самый проезд типа «Захочешь – протиснешься», который матер напоминают нетерпеливые водители –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 Крутили очередную мыльную оперу, где все шло к тому, что красавец-герой и красавица-героиня сейчас займутся крайне небезопасным сексом. Толстая тетка мельком взглянула на Киннелла и снова уставилась в телевизор. Секунду она таращилась на экран, а потом опять повернулась к Киннеллу и уставилась уже на него, причем открыв рот. — Ага, читательница-почитательница, — подумал, — Киннелл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 пухлощеки и куколки, молитвенно сложенные ладони и резвящиеся собачки. Киннелл опять стал разглядывать акварель в рамочке под стеклом. Мысленно он уже переставил свой чемодан на заднее сиденье в салоне, а картину бережно уложил в багажник. На картине был изображен молодой человек за рулем мощной спортивной машины, может, грантама может и GTX, в общем, какой-то машины с откидным верхом,